Робин Хобб. Хроники дождевых чещёб. Книга вторая: Драконья гавань. Роман. Перевод с английского Елена Королёвой. Серия Мир Элдерлингов. Москва, Эксмо, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. 15 драконов отправляются в опасное путешествие в неизведанные земли в надежде вновь обрести древнюю Килсингру. потерянную драконью гавань. Их сопровождают люди-хранители, которые тоже ищут свой дом. Но реальны ли Кельсингр, или это всего лишь кусочек славного прошлого, хранящийся глубоко в памяти драконов? Достоверных карт не существует. И драконы понимают, что в стране, пережившей столько стихийных бедствий, от их ветхих воспоминаний мало толку. Продвигаясь вглубь неизведанной территории, люди и драконы обнаруживают, что становятся кем-то другим. Чем крепче их дружба, тем жёстче испытания: сильнее голод, внезапное наводнение, опасные хищники. Правда, вскоре выясняется, что самые опасные хищники находятся в компании самих путешественников. Возвращаясь к излюбленной теме, автор многочисленных бестселлеров Робин Хоб создаёт яркую и поучительную историю. И пусть она происходит в воображаемом, магическом мире, Герои hop сражаются, страдают и дружат по-настоящему.